Глава 4. Обстановка несколько разрядилась только после того, как мы покинули застолье и принялись разбирать подарки. Кое-какие игрушки были вручены Алексе еще с утра, потому что она не знала слова «ждать», а если и знала, то упорно отвергала. Остальное было уложено в доме. Тут же находились и коробки от Макса. Войдя в холл, Я ошеломленно выдохнула. Сегодня он напоминал детский магазин и по совместительству цветочную лавку. «Я не знал, что нравится Александре, поэтому скупил все, что предложили продавцы для годовалой девочки», пожав плечами, выдал Макс, оправдываясь. «Вот это джекпот!» – выпал магазину. «С цветами тот же принцип?» – рассмеялась я, опуская Алексу на пол и позволяя ей трепать подарки. Стравинский лишь виновато кивнул мне в ответ: Я и правда слишком мало знаю о тебе, Карина, серьезно произнес он, не отводя от меня глаз. У нас будет время, чтобы это исправить. Игриво подмигнула ему, замечая, как теплеет изумрудный взгляд, и довольная улыбка расплывается на родном лице. Зарождающуюся между нами хрупкую идиллию разрушил мой отец. оказавшись рядом и пренебрежительно хмыкнув на гору подарков. «Откупиться пытаешься, Максимилиан!» не спросил, а утвердительно буркнул Огнев. «Не все в этой жизни можно купить за деньги», — покачал головой. «Папа!» — воскликнула я. Макс обхватил меня за талию. «Знаю», — твердо проговорил мой муж. Как бы непривычно это не звучало, но факт. Денег у меня действительно достаточно, но до сих пор не было самого главного семьи. Я и сейчас ее у тебя не вижу, ехидно прищурился Константин, а Максимилиан порывисто вздохнул. Будто почуяв неладное, Алекса оставила игрушки и уверенно направилась к своему главному подарку. Приблизившись, потянулась к Максу. Остаток вечера она провела на руках у Стравинского. Малышка словно почувствовала свою власть над папой и пользовалась ею сполна. Тот, в свою очередь, наслаждался внезапно приобретенным отцовством, желая наверстать упущенное. Макс не уставал развлекать малышку то и дело, чмокая ее в пухлые щечки. «Ох, чувствую, избалует он нам дочь. Точно, принцессу вырастет!» Мне оставалось лишь с улыбкой наблюдать за родными людьми, Изредка пресекая попытки Амелии и Константина в очередной раз уколоть Макса. К слову, он уже не так остро реагировал. Видимо, Алекса захватила все его внимание. Наигравшись и вымотавшись за день, малышка уснула прямо у Макса на руках. Но он не спешил передавать ее мне, будто желая продлить момент. «Может, э, ты уложишь Алексу?» проворчала Амелия над самым ухом, Но Стравинский услышал, тут же нахмурившись. «Конечно, мама, мы уложим», — Нарочито милым голоском ответила я, акцентировав на слове «мы», махнула головой Максу. «Идем, покажу, где ее комната». Стравинский встал с дивана и осторожно последовал за мной, стараясь не будить дочь резкими движениями. Оказавшись в детской, уложил малышку в кроватку и заботливо укрыл простыней. постоял некоторое время, задумчиво глядя на Александру. «Очень похожа на тебя», — обернулся в мою сторону, «такая же красивая». Улыбнулся так тепло, что последние льдинки растаяли в моем измученном сердце. «Взгляд твой!» Я закусила губу, чувствуя, как горло подкатывает ком. «По всей видимости, такой же несносный характер». «Тут мы оба постарались», — усмехнулся и подошел ближе. Макс нежно очертил подушечками пальцев контур моего лица, заставив на мгновение прикрыть глаза от нахлынувших чувств. Спустился от подбородка вниз по шее, обрисовал ключицу. Я затаила дыхание, когда он провел своими нежными касаниями по линии декольте, попутно скользнув в ложбинку, но тут же убрал руку. Взяв меня за плечи, вдруг серьезно посмотрел в глаза. Я только и смогла что резко выдохнуть. «Карина, переезжайте ко мне», — выпалил Макс, впитывая мою реакцию. «Давай попробуем». «Нет, не так. Давай построим настоящую семью». Затих, ожидая ответа. Хотелось поддаться порыву, прямо сейчас собрать вещи и, схватив Алексу, сбежать с моим мужчиной в новую жизнь, укрывшись от проблем, но... Я понимала, что нельзя идти на поводу своей импульсивности. Сначала необходимо решить все вопросы, накопившиеся здесь, и разобраться в ситуации со Стивом. Не могу бросить его одного на амбразуру после всего того, что он для меня сделал. Макс, я... Пролепетала еле слышно, но он все и так понял, отпуская меня и увеличивая расстояние между нами. Я подумаю, только смогла вымолвить. В это же мгновение дверь в детскую тихо отворилась, и в щель заглянул Стив, заставив меня недоуменно свести брови. Амелия просила тебя позвать, виновато прошептал он. Я тяжело вздохнула. Опять эти мамины штучки. Макс сжал кулаки, бросил злой взгляд на Стива, обратился ко мне. «Уж подумай». Гневно выплюнул и направился к выходу, но на полпути оглянулся. «Только не забывай, что официально ты моя жена. Кстати, чемоданы с твоими вещами у меня дома, так что долго собираться не придется». И покинул комнату, на ходу толкнув плечом Стива, будто бы случайно. «Вот же нахал!» Взял мои чемоданы в заложники, а теперь шантажируют. Ничего, Стравинский, я еще устрою тебе семейную жизнь со всеми вытекающими. Но пока мне нужно решить вопрос со Стивом.